Глава 3 «Да, наивный. Думал, по-быстрому перехвачу отряд. Как же?» «Уже час приходится бегать по городу, изображая из себя неизвестно кого. Если бы кто-то мог отследить мой маршрут, то он бы сильно удивился его извилистости. В очередной раз разворачиваюсь почти на 180 градусов и бросаюсь со всех ног на улицу соседнюю, той, с которой выскочил». Как же я заблуждался, думал, в прошлые разы меня сильно искали. Искать-то искали, но такого, как сейчас, не было. В этот раз меня целенаправленно пытаются загнать и окружить, все больше и больше сужая круг из патрулей рулей. В начале погони меня просто искали, видимо, пытаясь отследить по видеокамерам, как раньше делали. Но получив нулевой результат, они изменили тактику, Разослали кучу патрулей, носящихся на полной скорости по дорогам и выполняющих лишь одну функцию — сообщить остальным, где меня засекли. Как-то совершенно незаметно, меня все же почти смогли окружить, несмотря на все мои попытки. Машины как-никак быстрее перемещаются, чем я на своих двоих. Только благодаря Арте я все еще на свободе и продолжаю выматывающий забег. Выхватываю из кармана шоколадный батончик, который спер в одном магазинчике, куда вломился в самом начале, чтобы найти, чем пополнить энергетические запасы. Жевать и глотать еду на полном бегу — то еще занятие. Броню из нанороботов, естественно, давно уже отключил. Еще сразу после боя. «Ускорься! У тебя окно в пять секунд!» — поторопила меня нейросеть. «Ну вот что ты будешь делать?» Проглатываю остатки батончика, толком не разжевав его, и максимально ускоряюсь. Проскакиваю улицу, замечаю краем глаза вырулевшую на нее военную машину. Не снижая скорости, бегу дальше, смотря на карту, отображающую перемещение всех патрульных машин. «Да, я сделал это!» Машина проехала мимо, унесшись в противоположную сторону. Радостно смотрю, как кольцо продолжает сжиматься, но меня там уже нет. Тебе нужно что-то выпить и съесть, сообщила Арти. Нашла ближайший магазин, маршрут проложен. Тяжело вздохнув, бегу к магазину, взломать дверь, ворваться внутрь, ураганом пронестись между полок, сметя несколько бутылок со сладкой газировкой и коробкой шоколада. Устраиваюсь в углу на каком-то ящике и начинаю шустро поглощать все набранное. бр И как в меня все это лезет? Такое ощущение, что я бездонный. Три литра газировки? Дайте еще. Килограмм шоколада? Да легко. Не жизнь, а мечта сладкоежки какой-то. Пока перекусывал, продолжал следить за обстановкой через карту. Сомкнувшись, кольцо из патрулей рассыпалось. и все машины разъехались в разные стороны, снова начиная мои поиски. Или не только мои, а то что-то я уже слишком возвысил свою значимость. Понятно, что гоняются за всеми, кто сбежал. Вот только что-то кольцо сжимали именно на мне. Видимо, остальные смогли как-то быстро спрятаться. Отдых окончен, пора двигаться дальше. Напоследок распихиваю по карманам несколько шоколадок, восполняя запас. «Где там тот отряд?» — спрашиваю у нейросети. На карте замигала отметка, привлекая мое внимание. «Хм, мне кажется, или они следуют за мной?» «Да, они изменяют свой маршрут движения так, чтобы перехватить тебя. Откуда они знают, где я?» «Неизвестно. К кластеру и скинов у них доступа нет». Я проверила все системы, связанные с ним, они полностью подконтрольны мне. Они получают информацию из другого источника. Также они имеют какое-то оборудование, затрудняющее их опознание на записях видеокамер. И скины, контролирующие видеонаблюдение, практически не замечают их, принимая за статические объекты. Если бы наблюдал живой оператор, то он бы без проблем их обнаружил. Интересно. «Двигаем им навстречу. Проложи маршрут. Ты же нормально их видишь?» «Выполняю. Да, у меня нет проблем с их распознаванием. Поднимаюсь на ноги и убираю карту. Неспешно выхожу из магазина и оглядываюсь по сторонам. Вокруг непривычно тихо и спокойно. Эх, забег продолжается. Срываюсь с места и бегу навстречу отряду». Уже через метров 200 пришлось отклоняться от первоначального направления, там появился патруль, и Арти перестроила маршрут. Это будет точно не скучно. Еще полчаса я приблизился к цели своего забега. Остался какой-то километр, не больше. Нужно проскочить широкую улицу, дальше дворами, и я наткнусь на отряд, который последние минут пять остановился на месте и никуда не двигается. Закончив переводить дыхание и доживав шоколадку, готовлюсь к рывку через дорогу. Только набрал разгон, как из-за здания вышло несколько солдат, разговаривающих между собой. «Ваш уж! Откуда они?» Торможу и ныряю в сторону, под стену дома вскидывая автомат. Переключить на одиночные, несколько громких выстрелов, и на асфальт упало четыре трупа не успевших ничего сделать. Только один смог вскинуть свое оружие. Тебя обнаружили. В ста метрах патрульная машина. А ведь все так хорошо шло. Подскакиваю к трупам и обыскиваю их, ища гранаты. Есть. Рассовываю все найденные по карманам. 10 метров. Уже и сам слышу подъезжающую машину. Схватить гранату, активировать, высунуться из-за угла, швырнуть ее перед автомобилем, спрятаться обратно. громкий взрыв шин грохот. Переключаю режим огня на автоматические на оружие и выхожу из укрытия. Машина съехала с дороги и врезалась в стену дома. Хорошая реакция у их водителя. Почти успел объехать гранату. Прицельная очередь по передним сиденьям через разбитое лобовое стекло, и движение там прекратилось. Они успели доложить? Нет. Убедившись, что никто прямо сейчас мне в спину не выстрелит, продолжаю движение дальше к своей цели, которая находится все еще на том же самом месте. Чего они там торчат? Почти добравшись, останавливаюсь, не добежав до них один дом. «Арти, там есть камеры. Дай мне картинку с них». Прошу ее, а сам легким ударом тока сжигаю замок на двери в подъезд и оказываюсь внутри. Вместо ответа от нейросети перед глазами возникла картинка, на которой шестеро человек засели во дворе дома. «Поглоти замок», — прошу Арти, и прижимаю руку к двери квартиры, выходящей окнами на нужную мне сторону. «Соваться к отряду лично?» «Нет уж, мне хватило одного раза». «Готово», — оповестила нейросеть меня о выполнении поставленной задачи. «Осторожно нажимаю на ручку». И открываю дверь. Есть в квартире кто или нет? Тихо захожу внутрь и начинаю проверять ее. Кухня — пусто. Гостиная — пусто. Подходя к спальне, понимаю, что она не пустая. Дверь в нее открылась, и передо мной предстал молодой парень, сонно смотрящий на меня. «Извини». Бросаю ему и вырубаю ударом приклада в голову. Дотрагиваюсь рукой до его шеи, проверяя пульс. Живой, но перестарался. Проверяю спальню. Больше никого здесь нет. Подхожу к окну и смотрю во двор. Отсюда засевший отряд, благодаря ночному зрению, виден прекрасно, а вот остальным жителям дома, по идее, он вообще не виден. Там стоит кромешная темень. «Арти, во дворе есть какие-нибудь передающие звук звукостройства, которым ты можешь подключиться и транслировать мой голос?» «Да, плеер одного из бойцов отряда, я вполне могу его взломать. Ты даже сможешь слышать их ответы. Отлично. Приступай». Отряд уже непозволительно долго находился на одном месте, из-за чего все его члены слегка нервничали, а учитывая обстановку в окружающем их городе, это было неудивительно. «Третий, у тебя есть хоть что-то? Мы не можем продолжать торчать здесь». «Натовцы потеряли его. Он улизнул из их ловушки», — ответил тот, что-то упорно делая на небольшом планшете. Где-то не сильно далеко от их позиции раздался грохот взрыва и недолгая стрельба. Отряд сразу же ощетинялся оружием, внимательно смотря на все проходы к их позиции. Но прошла минута, другая, а все было тихо. «Третий, у тебя еще пять минут. Потом уходим». произнес командир. ха ха «Меня слышно?» раздался незнакомый для отряда голос от одного из его членов. Тот сразу же начал охлопывать себя в поисках его источника и через несколько секунд вытащил из-под разгрузки небольшой плеер. «Если да, то помашите кто-нибудь рукой». Однако отряд не спешил выполнять указания неизвестного, он замер, просеивая взглядами каждый метр окружающего их пространства. «И где он?» — тихо прошептал командир отряда. Третий же уже внимательно осматривал плеер своего напарника, который тот держал в своих руках словно какую-то бомбу. неважно где, важно кто!» — внезапно донеслось из плеера. «Сука!» — от неожиданности выматерился один из бойцов. Командир же крепко о чем-то задумался, а затем помахал над собой рукой. «Отлично!» «Рад, что мы хотя бы в этом пришли к соглашению». Сразу после этого донесся голос неизвестного из динамика плеера. «Может, покажешься? И поговорим нормально?» Тихо спросил командир вслух. «Нет уж, спасибо. Я воздержусь лучше пока от такой чести». На прозвучавший ответ командир лишь слегка недовольно скривился и показал пятому знаками, чтобы тот передал ему плеер. а остальные, чтобы в оба глаза следили за окружающей обстановкой и готовились к прорыву из возможной ловушки, а все указывало на это, по его мнению. «И что тебе нужно, незнакомец?» «У меня к вам тот же вопрос. Что вам нужно в городе?» «Это тайна. И все же...» «Давай баш на баш. Ты кто такой?» В ответ плеер замолчал, словно собеседник задумался о чем-то. «Я тот, кого вы чуть не пристрелили недавно. Теперь твой черед». От прозвучавшего ответа брови командира удивленно приподнялись, но быстро вернулись на прежнее положение. «Мы здесь, чтобы убить тебя», — на редкость честно ответил он своему собеседнику. Он без сомнения мог схитрить, обмануть, но он всегда ценил профессионалов своего дела. И сейчас, без сомнения, он общается именно с таким. Чего только стоит та шумиха в городе, и ведь их цель поднимает ее не в первый раз, как выяснилось. Ей даже успели дать пафосное прозвище «призрак», а произошедшие только что взлом Плеера. Он даже и не знал, что так можно, и, судя по заинтересованному виду третьего, тот также не подозревал о такой возможности. «Как печально! А за что? Я вроде бы особо никому не успел насолить». чтобы ради меня забрасывали отряд в оккупированный город». Прерывая их диалог, в городе раздались взрывы, и началась стрельба, причем в совершенно разных сторонах. «Это еще что такое?» Донеслось из динамика, а затем звук пропал, словно отключили микрофон. Командир отряда знаками показал остальным, чтобы они двигались к одному из выходов, и сам начал медленно идти вместе со всеми, продолжая крутить головой по сторонам. Внезапно одно из окон стоящего перед ними дома разлетелось в дребезги, и оттуда вывалился человек, палящий из автомата на лету, в кого-то находящегося в комнате, откуда он выпрыгнул. Переговоры идут хоть и не идеально, но узнал, что они именно за моей головой пришли. Последние сомнения развеялись. Нужно решить, что делать дальше. Как печально. А за что? Я вроде бы особо никому не успел насолить, чтобы ради меня забрасывали отряд в оккупированный город. Говорю вслух, а Арти уже транслирует это на нужный динамик. Неожиданно где-то в городе раздалась стрельба и взрывы. Это еще что такое? Тихо спрашиваю вслух. Арти, не транслируй пока на динамик. Что происходит в городе? Недостаточно информации. Занимаюсь анализом. Неизвестные напали на военные патрули. Перед глазами открылось окошко, и в нем начали мелькать изображения, словно кто-то быстро переключается между камерами. Хотя почему «словно»? Вот мелькание прекратилось. Моему взгляду предстала пугающая картина. Патрульная машина, скрытая словно консервы, и забрызганные кровью стекла изнутри. И что это значит? Недостаточной информации. Повторила нейросеть свою прежнюю фразу, а камера, с которой шла трансляция, сменилась на другую. Теперь на видео крыша патрульной машины покрывалась бороздами сама по себе, а солдаты, сидящие в ней, отчаянно стреляли из автоматов в нее изнутри, явно пытаясь убить кого-то снаружи. Вот металл поддался и выгнулся наружу, а внутри салона машины все моментально покрылось кровью. Один из солдат умудрился выскочить наружу и бросился бежать. Несколько шагов, и что-то оторвало ему голову. Охренеть! Что это такое было? Неизвестно. Противник не фиксируется видеокамерами. Такое происходит по всему городу. Произвожу анализ по косвенным признакам. С высокой вероятностью нападавшие обладают какой-то разновидностью оптического камуфляжа. Арти продолжает что-то говорить. А я замер, услышав какой-то скрип позади себя. Словно тоже услышав его, нейросеть умолкла, оборвавшись на полуслове. Входную дверь забыл закрыть. И кто-то тихо вошел в квартиру? Или это парень пришел в себя? Нет, он бы стонал или издавал еще какие-нибудь звуки. Разворот. Приседаю и, вскидывая автомат, готовясь стрелять, упираюсь дулом в... Даже затрудняюсь писать увиденное. Монстр? Чудовище из какого-то ужастика? Время замедлило свой бег. Вижу, как тварь напряглась, готовясь прыгнуть на меня. Гибкое тело, мерцающие в темноте глаза, приковывающие все внимание к себе, лапы с длинными когтями. Это то, что удается рассмотреть. Все ее тело сливается с окружающей темнотой. Вжимаю спусковой крючок до упора и отталкиваюсь ногами, вылетая спиной в окно. Легкое сопротивление оконного стекла, и я отправляюсь в свободное падение вниз, не прекращая стрелять по врагу. Приземление, пувырок. Заменяю магазин в автомате на новый. Не успеваю. Темная туша с расплывчатыми очертаниями падает прямо на меня. Мимоходом удивляюсь тому, что вообще ее вижу. На камерах же никого не было видно. «Броню!» — мысленно кричу, отскакивая назад и давя на магазин до щелчка. Как только появилась возможность, начинаю стрелять, посылая пулю за пулей в приближающегося врага. Вот монстр приземлился, не обращая внимания на попадающие в него пули, слабо уловимое движение, и меня будто лошадь легнула, отправляя в полет. Удар о ствол массивного дерева. Скатываюсь на землю, шарю взглядом по земле, ища выпавший из рук автомат. Вскакиваю на ноги и ничего толком не успеваю сделать, лишь вскидываю перед собой руку, которая через миг оказывается в пасти твари. а тварь! Отпусти!» Ору и луплю ее кулаком со всей силы по морде и удерживая навалившуюся нелегкую тушу на весу. «Нет, так ничего не выйдет!» Зарядив в очередной раз кулаком ей в глаз, напрягаюсь и с разворота вбиваю противника в ствол дерева, пытаясь отцепить его от себя. Хрен там. Да что это, блин, за крокодил? Мало того, что грызет мою руку, так еще начал драть меня своими передними лапами, кромсая бронежилет на лоскуты. Чувствую, как когти скребут по броне из нанороботов и, по ощущениям, скоро примутся за мою кожу с мясом. Выхватываю пистолет, и упираю ей в глаз. «Жри, тварь!» Начинаю стрелять, пока не опустеет магазин. Выстрел, еще выстрел, вместо глаза одна кровоточащая рана, а эта тварь все не сдается. Глухой щелчок. Размахиваюсь и бью рукоятью по голове монстра. Совершенно неожиданно тот взял и разжал свою пасть, свалившись на землю. Неужели убил? Сбросив груз, отшатываюсь назад, и в темпе перезаряжаю пистолет, а затем бросаюсь к валяющемуся неподалеку автомату. «Арти, это что за хрень такая была?» мысленно спрашиваю у неё осторожно тыкая автоматом в морду монстра и готовясь, в случае чего, снова начать стрелять. Но в ответ никакой реакции. «Неизвестно. В доступных мне базах данных такие существа отсутствуют. Произвожу анализ доступных мне параметров, а также попавшие на тебя крови». Ошалело оглядываюсь по сторонам. Сердце до сих пор бешено стучит в груди. Вокруг больше подобных монстров не видно, только отряд из шести человек напряженно и удивленно смотрит в мою сторону. «Стоп! Удивленно?» — опускаю на себя взгляд. «Бронежилета спереди больше нет, теперь там висят только никак не защищающие меня лохмотья», под которыми видна броня из нанороботов. Та же участь постигла и один из налокотников с наручем, который грызла эта тварь. Вид у меня сейчас, мягко говоря, впечатляющий, а еще ведь залит весь кровью противника, которая, как ни странно, вполне привычная — красная. Бросаю более внимательный взгляд на убитого монстра. Где-то метра полтора длины, не сильно массивное тело но все перевитое мышцами. Мощные лапы, что задние, что передние, устрашающего вида пасть, маленькие ушки, и все это покрыто то ли очень короткой и густой шерстью, то ли чем-то вроде костных наростов, но не чешуей. «У меня для тебя плохие новости», — произнесла Арти. «Какие?» Перед глазами появилась карта города, заполненная какими-то движущимися точками. Я произвела анализ косвенных факторов и смогла на их основе вычислить этих неизвестных существ. Пиздец. Еще раз, уже совсем другим взглядом, смотрю на карту города и на кучу точек на ней. Сколько их? Обнаружено 328 особей, и как минимум 10 приближаются к тебе. Перевожу взгляд с карты на один из входов во двор и вижу там приближающиеся силуэты, расплывающиеся в воздухе и периодически становящиеся совершенно невидимыми для глаз. Отслеживать их в такие моменты получается только благодаря меткам нейросети, которая каким-то образом врагов все же обнаруживает. «Мужики, у меня к вам предложение!» — кричу отряду. Отряд матерых спецов, действующих вместе уже не первый год, Замер в нерешительности и переваривал увиденное, не зная, как им действовать. Бой с неизвестным существом, которое явно плевать хотело на выстрелы парня. Действия самого парня, его сила, живучесть, не говоря про весьма впечатляющий внешний вид, одни светящиеся глаза чего стоят. Все это не слабо так загрузило бойцов. Вид бронежилета на парне прямо говорил, что произошедший бой дался ему нелегко, и будь кто-то другой на его месте, то, скорее всего, он бы валялся сейчас на земле вместо монстра. «Мужики! У меня к вам предложение!» — крикнул парень им, смотря в сторону одного из входов во двор. «Какое?» — крикнул в ответ командир отряда, пытаясь понять, что увидел парень. Несколько мгновений, и в темноте прибор ночного видения выловил приближающиеся расплывчатые силуэты. Много силуэтов. «Как вы смотрите на то, чтобы объединиться и попробовать пережить эту ночь? Наши проблемы решим позже», — сделал тот предложение, от которого было сложно отказаться в такой ситуации. «Согласны», — недолго раздумывая, ответил командир. «Тогда поддержите огнем», — крикнул парень, кивнув в ответ головой и сорвался навстречу приближающимся существам. «Близко не подпускайте их к себе!» 6 автоматов Тут же обрушили поток пуль на приближающихся врагов. Сейчас бойцы даже и не думали выстрелить в спину парню. С ним они разберутся потом когда-нибудь, а вот неведомые монстры их напрягали сейчас гораздо больше. Что происходит? Кто-нибудь может мне внятно объяснить? Ворвался в штаб полковник. «Сэр, у нас внештатная ситуация. Неизвестные напали на город. Мы потеряли множество бойцов. Сейчас отводим всех к укрепленным точкам. Стационарным постам приказали запереться и не соваться на улицу. Есть информация, кто напал. Камеры ничего не дают. Противники как-то скрываются от них. Что? Неужели как долбаный призрак? Нет, сэр, призрак вообще не попадает на записи. Здесь же не видны сами нападающие, но сопутствующие эффекты их перемещением присутствуют. такие как движения попадающихся им на пути мелких предметов, поднимаемая пыль или пригибающаяся трава. Но отследить их все равно очень сложно. Мы загрузили кластеры скинов и начали получать первые результаты. Я понял. Что можете сказать про них? Сэр, у нас очень мало информации. Все происходит слишком быстро, а выживших мало. В основном это модификанты. По их словам, на них напали какие-то монстры, способные одним ударом срезать голову и легко вскрывать металл машин. Все это выглядит как какой-то бред, но показания у всех сходятся, только иногда разнятся описания самих существ, что наводит на мысль о том, что там несколько разных видов. Обычное стрелковое оружие, судя по показаниям выживших, особого эффекта не оказывает на них. Нужно больше информации. после занятия точек Начинайте проверку боем. Мы должны понять их возможности. Вытаскивайте все доступные резервы и максимально вооружайте тяжелым оружием. Есть, сэр! А что делать с гражданскими? Плевать на них. Сожрут всех, нам же лучше. Свободен. Приступай к выполнению. Есть, сэр!» — козырнул подчиненный и бросился раздавать нужные приказы. Полковник же замер в центре штаба и внимательно смотрел на висящие там экраны. на которые выводились изображения с видеокамер, следящих за укрепленными опорными пунктами. Туда все съезжаются и съезжаются выжившие солдаты, споро занимая позиции на оборонительных рубежах.